Надо честно признать, что стреляли немцы довольно метко. Перемешали цели с землёй качественно. Вот только пустые это были казармы и зимние лагеря. Потери с нашей стороны практически не было. Ровно в 10:00 вечера субботы началась эвакуация мирного населения внутренними войсками на 20-25 км от линии фронта. Плакали женщины, ревели разбуженные солдатами дети, хмурили лица мужики. Но лихорадочно грузили всё самое ценное на автомобили, телеги и уходили на восток. Советская армия была одновременно поднята по тревоге в 9:00 вечера накануне войны на всём протяжении западной границы. Во всех подразделениях были зачитаны сразу постановление советского правительства и приказ. В постановлении было сказано о создании государственного комитета обороны во главе с товарищем Сталиным и о передаче всей власти в стране ГКО. Приказ верховного главнокомандующего извещал личный состав о наступающей завтра войне и призывал воинов быть твёрдыми и мужественными в обороне родины. Немцы во многих местах заметили подозрительные действия на нашей территории, но остановить уже раскрученный маховик войны было невозможно. В 2 часа ночи пограничники начали отход в глубину нашей обороны. Их место заняли кадровые части советской армии. Соблюдая все возможные меры маскировки, они начали устраиваться в блиндажах и окопах, без особой спешки, отрытых и замаскированных заранее в короткие летние ночи. Около половины четвёртого взлетели ночные разведчики ТУ-2. В те же 4:00 они уже начали фиксацию точных мест расположения вражеских батарей. Натренированные штурманы только и успевали, что щёлкать кнопками дистанционных спусков затворов фотоаппаратуры. На аэрофотоснимках потом отлично были видны длинные засветки языков пламени из стволов орудий. В 4.25 вперед двинулись немецкая пехота и танки. Вот только далеко пройти не смогли. Так как большая часть границы проходила по водным рубежам, то первые же машины, въехавшие на пограничные мосты, уходили на дно вместе со взорванными пролетами. Кое-где слабо бронированные фашистские танки подбивались из противотанковых ружей или крупнокалиберных пулеметов прямо на мостах. Не ожидавшая отпора колонна вставала, и тогда ее расстреливали из ручных противотанковых гранатометов. На мостах образовались огромные пробки. Растащить завалы из разбитой техники под фланговым пулеметным огнем было невозможно. Пехота, попробовавшая форсировать реки и речушки на заранее приготовленных лодках, нарвались на огонь крупнокалиберных пулемётов, тяжёлые пули которых рвали тела немецких солдат в клочья. Появились первые жертвы этой великой войны. Попытки навести понтонные переправы под пулемётным и невиданным до того никогда гранатомётным огнём успеха не имели. Там же, где немцам всё-таки удалось как-то высадиться, ни о каком серьёзном продвижении на восток они даже и не задумывались. Берег оказался густо усыпан минами на всех направлениях, где фашисты планировали прорыв нашей обороны. Попытки использования противником полевой артиллерии и миномётов тут же пресекалось появившимися неизвестно откуда чудовищными бронированными монстрами. Самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", неделями уже дожидавшиеся своего звёздного часа в неглубоких капонирах в паре километров от границы, Выезжали из своих замаскированных убежищ и прямой наводкой укладывали 152-миллиметровые снаряды точно по целям. Тяжёлый многомесячный ночной труд сапёров по подготовке укрытий для техники не пропал даром. А как сложно было скоординировать в каждом конкретном случае действия по маскировке шума двигателей этих самых тяжёлых самоходок, когда они ночами буквально на ощупь заползали в свои капониры. То пьяный якобы тракторист решает доярку покатать ночью на тракторе с оторванным глушителем. Но утром наблюдатели с определенной стороны с большим удовольствием через цейсовскую оптику фиксировали, как эти варвары вытаскивают лошадьми свалившийся вовкруг трактор. То опять ночная рыбалка на этой х алюминиевой казанке с подвесным двухтактным мотором, который всю рыбу на реке распугивает. На сухопутных участках границы положение у немецких войск оказалось ничуть не лучше. Точно так же, неизвестно откуда, появлялись тяжёлые самоходки и прямой наводкой расстреливали фашистов, сами при этом получая только царапины на краске. Основная немецкая противотанковая артиллерия не могла повредить нашим самоходным орудиям, но никак. После первого же выстрела, в том случае, если их не засекли раньше, Эти игрушечные пушечки немедленно уничтожались. Немецкие танки не успевали подойти на дальность действительного огня, так как самоходки начинали их уничтожать с дистанции своего прямого выстрела 4 км или после первого появления из-за складок местности и естественных укрытий. В это же самое время реактивная и ствольная артиллерия открыла огонь по подтверждённым авиаразведкой местам расположения вражеских батарей. Имея орудия значительно более высокой точности и дальности поражения, наши артиллеристы практически лишили вермахт большей части всех приготовленных к войне стволов большого калибра. Расход снарядов и ракет был огромным, но армейских снабженцев это не очень волновало. Многочисленные склады были забиты под завязку всем необходимым. После уничтожения вражеской артиллерии Огонь был перенесён на расположение штабов противника. В результате вермахт оказался частично обезглавленным. Первая ночь войны. Нервничал ли я тогда или нет? Конечно, нервничал. Ещё как. Светку удалось уложить только в 11. Уже не один раз за последнее время успев подслушать разговоры о том, что завтра начнётся война. Она тоже была на взводе. А тут ещё звонок Василия по телефону неделю назад. Лучших курсантов училища ускоренно произвели в лейтенанты и разогнали по авиаполкам. Совершенно не понимаю, как Васька попал в лучшие. Наверное, фамилия сработала. Уложил свою любимую и поехал на Лубянку. Давно уже переименовали в площадь Дзержинского, а я привычно называю по-старому. Надо ещё раз проверить готовность моих служб. Вот, казалось бы, всё готово, проверено и перепроверено не один раз. Так нет же, какие-то мелочи наверняка не успели сделать. Вопреки опасениям, серьёзных просчётов пока не обнаружилось. В полвторого я не выдержал и, узнав у дежурного по девятому управлению, что Сталин всё ещё работает в своём кабинете, поехал в Кремль. Все доклады ведь пойдут в первую очередь туда. В кабинете вождя было накурено. Запах чувствовался, несмотря на открытые окна. А, Егор, Верховный кивнул головой и указал мне на пустой стул возле себя за длинным столом. Кабинет был полон. Можно подумать, что вчерашнее совещание так и не закончилось. За письменным столом самого сидел начальник секретариата по Скрёбушев и отвечал на частые звонки телефонов. Доклады сыпались один за другим. Судя по всему, Сталин в эту ночь изменил своим правилам, и телефоны были переключены с приёмной на кабинет. Спокойным и невозмутимым выглядел один Берия. Он не торопясь пил крепкий чай и чуть ли не снисходительно поглядывал на остальных через стёкла своего пенсне. Не Лаврентий Палыч тоже волнуется, понял я, заметив, как он вслушивается в разговор поскрёбывшего по телефону. Но что там? Не выдержал Ворошилов, когда Александр Николаевич положил трубку. «Все в порядке, Климент Ефремович!» – улыбнулся Поскребышев. «Очередного перебежчика взяли!» «Так и воевать скоро не с кем будет!» – нервно хохотнул министр обороны. «Скоро уже второй десяток беглецов от Гитлера наберется!» В двадцать минут четвертого доложился Покрышкин. Локаторы во многих местах засекли приближение большого количества немецких самолётов к нашей границе. Точно по плану работают фашисты. Сталинские соколы в эту ночь тоже не спали. Расположение всех объектов Люфтваффе уже давно было нанесено на полётные карты советских лётчиков. Первыми, пока механики грели моторы бомбардировщиков, Поднялись в воздух ночные истребители-перехватчики. Цели указали от лакаторов ПВО, они получали уже после взлёта. Следующими на взлётные полосы своих аэродромов вырулили тяжело нагруженные бомбами тушки. Им пришлось долго разбегаться, прежде чем счастье отрывались от земли. Хорошо натренированные экипажи ночников на ТУ-2 нанесли удары по всем без исключения прифронтовым аэродромам противника. Части из них, правда, оказались пустыми, так как вражеские самолёты уже успели взлететь для бомбёжки нашей территории. Но советских лётчиков это не смутило. Уничтожению в этом случае подверглась вся инфраструктура аэродромов. горели бензохранилища и склады боеприпасов. Полотонные бомбы оставляли глубокие воронки на взлётно-посадочных полосах. Мало кто из немецких зенитчиков успел отреагировать на неожиданный налёт в первую ночь войны. Зенитные средства противника уничтожались в первую очередь. Подготовленных ночных истребителей у немцев на Восточном фронте не было вообще. Они никак не могли предположить, что у Советского Союза есть бомбардировщики, оснащённые ночными прицелами и пилоты, способные на таких машинах летать. Успевшие до бомбёжек взлететь враги с черно-белыми крестами на крыльях ещё до пересечения линии фронта Нарвались на новейшие советские истребители. Пилоты Яков, оснащённых инфракрасными прицелами, расстреливали фашистские самолёты как на учениях. 30 и 23-миллиметровые снаряды авиационных скорострельных пушек рвали противника на куски. Беспорядочно побросав бомбы неизвестно куда, иногда даже нанося какой-то урон своим войскам, вражеские бомбардировщики повернули назад. Ошибка гитлеровских генералов в оценке советской авиации дорого обошлась фашистской Германии. 70% или даже больше самолётов Люфтваффе на Восточном фронте перестало существовать. Значительно более сложное задание получили экипажи тяжёлых дальних бомбардировщиков Ту-4. Они поднялись в воздух и пересекли границу ещё до начала немецкого артобстрела нашей территории. На полётных картах была Германия Все до одного хранилища химического оружия и химические заводы и фабрики по его производству были обозначены в качестве первоочередных целей. После 4 часов ночи доклады посыпались без перерыва. Брест, вражеская артиллерия подавлена сразу после начала артподготовки. Еле заметно улыбнувшись, сообщил Поскрёбышев. Попытка бомбардировки Киева сорвана на линии государственной границы. Улыбка стала чуть заметнее. К городу не смог прорваться ни один немецкий самолет. До Витебска тоже не дошли, сбито до 40% немецких самолетов. Доклады следовали один за другим. Напряжение в кабинете Сталина начало понемногу спадать. Лица присутствующих, очень напряженные с вечера, постепенно разглаживались. Доклад из Азербайджана. Одновременный налёт до 350 бомбардировщиков с английскими, турецкими, французскими и итальянскими опознавательными знаками. До нефтепромыслов не долетел никто. Сбито более 200 самолётов противника. Улыбка на лице Александра Николаевича становилась всё заметнее. Под утро этот обычно невозмутимый человек уже говорил, не переставая улыбаться во всё лицо. Немецкие войска не смогли прорвать ни один участок фронта. Везде, где было намечено их наступление, они были отброшены обратно за линию границы. Английская эскадра шла курсом "Зюйд-Зюйд-Вест" прямо на вход в Кольский залив, далеко в море обогнув полуостров Рыбачий. Сразу два разведчика ТУ-2Р с гермокабинами посменно кружили в полусотни километров от нее на высоте 12 тысяч метров. В сером небе британцы так и не заметили их. Под неярким светом полярного дня огромная эскадра выглядела очень грозно. Отличная просветленная оптика Ломо позволяла разглядеть флот вторжения даже с такой дальности. Англичане стянули в него все свои лучшие корабли. Во главе основного ордера за корветами противолодочного охраны шёл, вероятно, сильнейший на этот момент корабль британского военного флота линкор Нельсон. Его 460-мм орудия главного калибра могли уничтожить любого противника на дальности до 160 калибровых. Англичане пригнали линкор для уничтожения якобы многочисленных береговых батарей. Собранные со всех океанов планеты к элеваторными колоннами шли линейные крейсера и их более легкие, но быстроходные многочисленные младшие братья – тяжелые крейсера. В центре ордера находилось сразу 11 пассажирских лайнеров, набитых пехотой, предназначенной для высадки на советскую землю. Все они тащили на буксире минимум по паре плашкоутов для выгрузки десанта на берег. За лайнерами шли авианосцы. Пятерка авианесущих кораблей имела на борту более двух сотен палубных истребителей и истребителей-бомбардировщиков. Это без учёта огромного количества сухопутных самолётов, упакованных в специальные ящики в трюмах и на палубах, несколько выделенных под авиацию грузовых судов, которые следовали позади основного ордера в составе группы многочисленных кораблей сопровождения. За авианосцами шлёпали довольно древние некоторые постройки конца XIX века мониторы и канонерки. Старые, но прекрасно подходящие для разрушения береговой инфраструктуры, пока новейшие корабли будут уничтожать северный флот Советского Союза. Всё это окружало огромное количество лёгких крейсеров и корветов, тщательно высматривая и выслушивая несовершенными гидрофонами советские подводные лодки. Кузнецов доложил громко, так чтобы слышали все, ответил на мой вопросительный взгляд поскрёбышев. В 55 милях от берега с британских авианосцев начали массово взлетать самолёты. Операция Полярный лис началась, констатировал Якубовский. А я тоскливо посмотрел на стоящих на ножках в углу кабинета выключенный телевизор. Не научились здесь ещё передавать без искажений на большие расстояния видеосигнал. Да и телекамера на разведчиках включать было нельзя. Ширина радиоканала для передачи изображения превышала 6 МГц. Британцам мгновенно засекли бы передатчики. Сталин перехватил мой взгляд, ухмыльнулся себе в усы и сказал: "Потом на киноэкране посмотрим". До меня вдруг дошло, что этот далеко уже не молодой человек, вымотан за последние дни и эту ночь до предела. Сидит со всеми вместе за одним столом, потягивает периодически свою трубочку и только иногда одним-двумя предложениями поддерживает остальных присутствующих. Конечно, оживился грамыка. Зря что ли мы в Америке столько кинокамер закупили? Все советские производства точной механики и оптики перешли на выполнение заказов Министерства обороны ещё в 38-м прицелы, дальномеры и армейские бинокли были нужнее кинокамер и фотоаппаратов. А я ещё раз задумался, почему наглые пошли на эту авантюру. Англичане всегда на русский север зарились. Плюс апатиты, никель, платина, хотя с их точки зрения это никак не авантюра. Британцы же не знают о наличии у Советского Союза нового оружия. Воевать вместе плечом к плечу англичане с немецкими фашистами не будут. Слишком много между ними противоречий. Объединяет их только общая ненависть к усиливающемуся на глазах СССР. Боятся не успеть. С другой стороны, коалиция уверена, что общими усилиями ей сейчас удастся победить нашу державу. А что будет с их точки зрения потом? Конечно, война сослабленной текущими битвами Германией. Для того, чтобы для немцев эта война была на два фронта, британцам и нужен плацдарм на Кольском полуострове. Тройка шустрых ишачков встретила полторы сотни британских самолетов палубной авиации точно над границей 12-мильной зоны территориальных вод на высоте 3000 метров. На требования по радио покинуть советское воздушное пространство англичане никак не отреагировали. Одна короткая очередь трассирующими патронами перед носом впереди летящего британского самолета вызвала в ответ целый град пуль из многочисленных пулеметов калибра 7,7 мм. Некоторые из них тоже были трассирующими, и через объективки на камеры хорошо было видно, что до Ишачков пулеметные очереди не дотягиваются. Оператор, грамотно работая трансфокатором, Перенёс рамку визира камеры на циферблат большого морского хронометра, затем на карту. Шариковая ручка указала на точку чуть южнее линии, обозначающей морскую границу Советского Союза. После этого камера зафиксировала всё тем же длинным эпизодом прибрежную панораму. Теперь уже никто никогда не сможет обвинить Советский Союз в неспровоцированной агрессии против англичан в нейтральных водах и вернулась к британским палубникам сстроенными порядками, летевшим разведывать и бомбить северный флот. Тройка, как их называли в Испании чатас, развернулась и на глазах отрываясь от тихоходных британцев, полетела почти строго на юг. Неожиданно сверху на английскую армаду свалились два десятка небольших, но очень быстрых самолётов. Даже на глаз было заметно минимум двухкратное преимущество в скорости. 15 или больше палубников, разваливаясь и чюдя, посыпались вниз. Пройдя английский строй насквозь, яг три, а это были именно они, лучшие в это время истребители мира, развернулись и начали издали поливать противника пушечным огнём, непрерывно сбивая крайних. Гордые бритты не выдержали неожиданной атаки и беспорядочно разворачиваясь, полетели назад под защиту корабельных зенитных автоматов. Ввысоко над ними показались силуэты больших четырёхмоторных самолётов, летящих в том же направлении. Избеение младенцев констатировал командир торпедного катера, с борта которого велась киносъёмка, и скомандовал мотористу: "С заваде будем вылавливать бедолаг. Водичка-то холодная, простудится ещё", съязвил капитан. Всё небо было усыпано белыми пятнами парашютов точно указывающих направление на британскую эскадру. В это время включились мощные передатчики на берегу и в двух самолётах радиоэлектронной борьбы. Они вещали один и тот же текст на всех частотах английской военной радиосвязи. Мелодичный перезвон колокольчиков и приятный женский голос, говорящий на английском языке. Советское правительство предлагает мужественным британским морякам сдаться. «Ваше буржуазное правительство обмануло вас, послав на верную смерть к советским берегам. Сложите оружие, застопорите ход, и мы гарантируем вам жизнь». И опять мелодичный перезвон колокольчиков и приятный женский голос. Магнитофонная пленка, склеенная в кольцо, крутилась без перерыва. Ту-4, не особо торопясь, с крейсерской скоростью 440 км в час, Летели на высоте 6000 м. У каждого самолёта под плоскостями между моторами были подвешены две модернизированные крылатые ракеты П-15М Термит. От таких же ракет морского и сухопутного базирования они отличались отсутствием стартового ускорителя и уже развёрнутыми трапециевидными крыльями. На дальности 20 км от противника Штурманы запускали аппаратуру предстартового контроля. Долетая до дистанции 15 км, ракеты сбрасывали. Их двигатели автоматически запускались. Скорость на снижении достигала почти скорости звука. На высоте 30 м над поверхностью моря ракеты летели управляемые штурманами операторами. До включения радиолокационных головок самонаведения где-то за 2000 м до хорошо видимых с высоты целей, Там термиты еще снижались до каких-то 2-3 метров и первым снарядом гарантированно пробивали любой, даже хорошо бронированный борт и взрывали снутри корабля. Детонировавшие вместе со вторым зарядом полутонны неотработавшего ракетного горючего ТГ-02 и окислителя АК-20К рвали переборки и днища, как бумагу. На эсминец хватало одного-двух попаданий. Легкому крейсеру четырех. Подводные лодки, не успевшие погрузиться, вполне обходились одним. А вот на линкор "Нельсон", красу и гордость английского флота, пришлось потратить целых 8 термитов. Иногда системы самонаведения сбивались, и ракеты поворачивали на авианосцы и безоружные лайнеры. В этом случае штурмовые операторы успевали в последний момент нажать пресловутую красную кнопку, вызывая самоподрыв БЧ. Шесть единиц дорогостоящего оружия было уничтожено, чтобы не допустить неоправданных жертв. Бомбардировщики поочерёдно спокойно освобождались от своего смертоносного груза и не заходя в зону действия зенитных средств вражеской эскадры, поворачивали на полуостров Рыбачий, заправляться горючим и подвешивать новые ракеты. На всё про всё на земле уходило полчаса. Экипажи тоже плотно заправившись стартовым пайком, Успели сделать по два вылета, когда британцы капитули. Пассажирские лайнеры, авианосцы, многочисленные суда сопровождения и несколько оставшихся эсминцев спустили флаги, продолжая подбирать спасающихся на подручных средствах моряков затонувших кораблей. Ускользнуть сумели только три подводные лодки, чьи командиры вовремя отдали команду на погружение.